Глава 13. В воскресенье я просыпаюсь раньше обычного. Откуда-то появились блохи. Я никак не могу больше заснуть. Игорь и те двое еще спят. Стою и иду на кухню. с е д ы готовит на примусе оладьи. В Олега ковыряется в репродукторе. Он давно мечтает о радио. Сквозь окно ослепительно сверкает залитая солнцем стена противоположного дома и кусок бледного, точно выцветшего от жары неба. На заводы сегодня не пойду. Схемы сделаны, количество взрывчатки подсчитано, инструктаж со дня на день откладывается, до сих пор не с о с т а в л е н ы еще группы подрывников. Сдергиваю с д е р г и в а ю с и г о р я шинель. Вставай, идем на Волгу купаться. Он недовольно морщится, пытается натянуть шинель на лицо, ворчит, но все-таки встает, моргает сонными глазами. В седых вносят шипящие на сковородке оладьи. Сегодня утром сбили одного. Он ставит сковородку на кирпич. Сам видел. Сначала задымился, длинный такой черный хвост пустил, потом стал крениться больше и больше и свалился куда-то за город. Должно быть в мотор попали. В городе много зениток, говорит ш а п и р а и с л е з а е т с я своих стульев. Батарей двадцать пять будет. Он очень любит цифры и всякие подсчеты. Если они одновременно откроют огонь, то за минуту выпустят по меньшей мере с е м ь с пятьдесят снарядов. А сколько у немцев самолетов? спрашивает Игорь. Он всегда над ним посмеивается, но Шапиро не обращает внимания. К началу войны было около д е с я т тысяч. Сейчас, вероятно, больше. Почему? Простая арифметика. Если считать, что у них сто авиазаводов и каждый выпускает по одному самолету в день, я беру невероятный минимум, то выходит три тысячи в месяц. Потерь у них таких быть не может. Значит, ты купаться пойдешь? Перебивает Игорь. Нет, у меня ч и р и скочил шестой ч и р и за этот месяц и на самом неудобном месте. Пляжей в Сталинграде нет. Прыгаем прямо с п л о т о в в жирные перламутровые от нефти волны. Вода теплая, точно подогретая. Потом лежим на бревнах и сощурившись смотрим на Волгу. Она о слепительно блестит. Она не похожа на Днепр, совсем не похожа. Последний раз я его видел за несколько дней до войны. Он легкомысленнее и веселее. Громадная д у г а п л я ж а заваленного голыми черными от солнца телами, какие-то грибки, киоски, кокетливо ажурные водные станции и бесконечное количество лодок, байдарок, шлюпок, полутриггеров, стройных гоночных скифов, дубков и плоскодонок. Белоснежных стремительных яхт, все это с н у е т шевелится, мелькает белым, желтым и синим, дрожит в раскаленном полуденном солнце. Здесь не то. Здесь деловитее и серьезнее. Здесь плоты и баржи, закопченные, озабоченные катера, п р о с т у ж е н н гудящие, хлопающие по воде тросами буксиры. До войны здесь тоже, вероятно, были и яхты, и шлюпки, но до войны я здесь не бывал. А сейчас эта широкая, сияющая, з а т я н у т о а я плотами, обсаженная по берегам кранами и длинными, скучными сараями, обилие воды напоминает цех какого-то особенного, не похожего на другие завода. Но все же это Волга. Можно часами лежать вот так на животе и смотреть, как плывут куда-то вниз плоты, как блестят и переливаются нефтяные разводы, как пыхтит против течения до потопный пароходик, шлепая колесами. Я лежу и смотрю. А Игорь что-то говорит о том, что ему надоело это безделье, н а д о е л Шапира со своими чириями, п и н г а у н и с Каждый день с т и р а ю щ и й и р а з в е ш и в а ю щ и й на балконе подворотнички, надоели заводские директора и вся эта бумажная в о л о к и т а Я слушаю его одним ухом, смотрю на п ы х т я щ и й катерок, пристающий к тому берегу, и стараюсь не думать о том, что может быть через неделю или две здесь будет фронт, и на месте, где мы сейчас лежим, будут немцы. А там, в кудрявой зелени на том берегу мы и бомбы будут вздымать белые фонтаны воды, и в з д у в ш и е с я тела поплывут по этой сверкающей поверхности куда-то вниз к Астрахани, к Каспийскому морю. Игорь с размаху хлопает меня между лопаток. Полезли в воду. Вон пароход плывет. С разгону. Оттолкнувшись ногами от толстого скользкого бревна, он вонзается в воду. Несколько секунд его не видно. Потом фыркающая голова его появляется далеко от берега. С сильными короткими взмахами, почти вся спина наружу, плывет он на перерез пароходу. Голова в воде. Только иногда из-под руки появляется, чтобы набрать воздух. Он хорошо плавает. Люся тоже так плавала, не так сильно и резко, но тоже хорошо. Этот стиль называется кроль. У меня он пока еще не получается. С дыханием что-то не выходит и ноги устают. Они должны все время работать быстро и ровно, как ножницы. Пароход проходит приземистый, с длинной трубой и целым хвостом. б а р ш позади. Игорь возвращается, запыхавшись. Сердце что-то сдает, старею. И вообще не река, а нефтехранилище какое-то. Он весь блестит и переливается от нефти. Идемка лучше в библиотеку. Я не возражаю. От лежания на брёвнах болит спина. В библиотеке Игорь наслаждается Аполлоном за 1911 год. Я какими-то новеллами перуанского происхождения в интернациональной литературе. Плетеные н кресла удобны. В комнате тихо, уютно. Портреты Тургенева, Тютчева и еще кого-то с усами и булавкой в галстуке. Большие стенные часы мелодично бьют каждые четверть часа. Двое ребятишек давится от смеха над иллюстрациями д а р э к Милхгаузену. У меня тоже когда-то была эта книга в красном золотом переплете и такими же рисунками. Я мог ее раз по двадцать на день рассматривать. Особенно мне нравилось, как барон сам себя за косу из болот а т а щ и т И другая картинка. Ворота разрезали пополам коня, а он стоит спокойно пьет воду из фонтана, а сзади хлещет целый водопад. Мы сидим до тех пор, пока библиотекаши не намекает нам, что в шесть часов библиотека закрывается. У них теперь только одна смена, и они от двенадцати до шести работают. Приходите завтра. С двенадцати до шести мы всегда открыты. А Полон еще есть за 1912 и за 1917 годы. Мы прощаемся и уходим. В Олега, вероятно, уже ворчит. Все остыло. У входа в вокзал квадратный черный громко к о в о р и т е л ь простужено хрипит. Граждане, в городе объявлена воздушная тревога. Внимание, граждане! В городе объявлено. Последние дни по три-четыре раза в день объявляют тревоги. На них никто уже не обращает внимания. Постреляет, постреляют, постреляют. самолета так и не увидишь и дадут отбой. в а л е г а в встречает нас насупленным взглядом из-под лобья. Вы же знаете, что у нас духовки нет. Два раза уже разогревал. Картошка вся обмякла, и борщ совсем. Он безнадежно машет рукой, разматывает борщ, завернутый в шинель. Где-то за вокзалом начинает хлопать зенитки. Борщ действительно замечательный, мясной со сметаной, и откуда-то даже тарелки красивые с розовыми цветочками. Совсем как в ресторане, смеется и г о ь Еще бы подставки под ножи и треугольные салфеточки в стакане. И вдруг все летит: тарелки, ложки, стекла, висящий на стене репродуктор. Что за черт? Из за вокзала медленно, торжественно, словно на параде, плывут самолеты. Я еще никогда не видел такого количества. Их так много, что трудно разобрать, откуда они летят. Они летят стаями, черные, противные, спокойные, на разных высотах. Все небо усеяно плевками зениток. Мы стоим на балконе и смотрим в небо. Я, Игорь, Валега Седых. Невозможно оторваться. Немцы летят прямо на нас. Они летят. Треугольником, как перелетные гуси. Летят низко, видны желтые концы крыльев, обведенные белым кресты, шасси точно выпущенные когти. Десять, двенадцать, пятнадцать, восемнадцать штук выстраиваются в цепочку как раз против нас. в е д у щ и й п е р е в о р а ч и в а е т с я через крыло колесами вверх, входит в п и к е Я не свожу с него глаз. У него красные колеса и красная головка мотора. Включает сирену. Из под крыльев вываливаются черные точки. Одна, две, три, четыре, десять, двенадцать. Последняя белая и большая. Я закрываю глаза. Вцепляюсь в перила. Это инстинктивно. Нет у земли, чтобы в нее врыться, а что-то надо. Слышно, как пивун выходит из п е к е Потом ничего нельзя уже разобрать. Сплошной грохот. Все дрожит мелкой противной дрожью. На секунду открываю глаза, ничего не видно. Не то пыль, не то дым. Все затянуто чем-то сплошным и мутным. Опять свистят бомбы, опять грохот. Я держусь за перила, кто-то сжимает мне руку точно тисками выше локтя. Лицо в Олеге, о с т а н о в и в ш е е с я точно при вспышке молнии, белое с круглыми глазами и открытым ртом, исчезает. Сколько это длится? Час? Два? Или пятнадцать минут? Ни времени, ни пространства. Только муть и холодные шершавые перила. Больше ничего. п е р и л ы исчезают. Я лежу на чем-то мягком, теплом и неудобном. Оно движется подо мной. Я цепляюсь за него руками. Оно ползет. Мысли нет. Мозг выключился. Остается только инстинкт, животное желание жизни и ожидание. Даже не ожидание, а какое-то, скорее бы. Скорей, что угодно, только скорей. Потом мы сидим на кровати и курим. Как это произошло, я уже не помню. Кругом пыль, точно туман, пахнет толом. На зубах, в ушах, за шиворотом везде песок. На полу осколки тарелок, лужи борща, капустные листья, кусок мяса. Глыба асфальта посреди комнаты, стекла выбиты все до одного. Шея болит, точно по ней кто-то палкой ударил. Мы сидим и курим. Я вижу, как дрожат пальцы у Валеги. У меня, вероятно, тоже. Седых потирает ногу. У Игоря б о л ь ш о й с и н я к н а л б у Пытается улыбнуться. Выхожу на балкон. Вокзал горит, домик правее вокзала горит. Там, кажется, была редакция какая-то или полит отдел, не помню уже. Левее, в сторону элеватора, сплошное зарево. На площади пусто. Несколько воронок с развороченным асфальтом. За фонтаном лежит кто-то. Брошенная повозка. Покосившаяся точно на задние лапы присела, бьется лошадь. У нее р а с п о р о с живот и кишки розовым студнем разбросаны по асфальту. Дым становится все гуще и чернее, сплошной пеленой плывет над площадью. Кушать будете? спрашивает Валега. Голос у него тихий, не его, срывающийся. Я не знаю, хочу ли я есть, но говорю буду. Мы едим холодную картошку прямо со сковороды. Игорь сидит против меня, лицо его серо от пыли, точно статуя. Синяк расплылся по всему лбу, ядовито фиолетовый. Ну и я машет рукой, не л е з е т в глотку, и выходит на балкон. Пингаунис и Шапира приходят бледные и запыленные. Бомбежка застала их на центральной площади. Пересидели в щели. Бомбы попали в дом Красной Армии и угловой дом напротив, где был госпиталь. Южная часть города вся горит. Попала в машину с боеприпасами, и они до сих пор еще рвутся. У одной женщины голову о т о р в а л о Из кино выходило. Там человек двадцать погибло. Как раз сеанс кончился. Я спрашиваю, который час. п и н г а у не смотрит на часы. Без четверти девять. Из библиотеки мы пришли около семи. Значит, бомбежка длилась почти два часа. Игорь возвращается с балкона. А где наш капитан живет? Никто не знает. Положение идиотское. Может быть, кольш штабу сходить? Хотя он знает наш адрес и сообщит, если надо. Нет, лучше все-таки сходить. Невозможно сидеть. Туда не больше полчаса у х о д ь бы. На улицах люди с тюками, тележками бегут, спотыкаются, С т е л е ж е к все валится. останавливаются, перекладывают молча, без ругани, с расширенными, остановившимися глазами. Дым едкий, скребущий горло, вылезает из домов, расползается по улицам, хрустит стекло под ногами. Кирпичи, куски бетона, столы, перевернутый шкаф, кого-то несут на одеяле, старушка в клетчатом платке тащит табурет и гигантских размеров узел. Господи Боже, п р е с в я т а й б о г о р о д и ц а Узел сползает, платок свалился с головы и волочится по земле. На углу Гоголевской громадная воронка. Целый дом влезет. Бойцы убирают глыбы асфальта, разбросанные во все стороны. Воздух дрожит от пронзительного, раздирающего уши вопля пожарных машин. Люди бегут, бегут, бегут. Дым расползается по всему городу, заслоняет небо, щиплет глаза, першит в горле. Длинные желтые языки пламени вырываются из окон, л и ж у т с т е н ы углового дома. Пожарные разматывают шланги. В здание нас не пускают. Мы долго звоним из будки гольштабу. Никак не можем дозвониться. Мешает чей-то разговор. Что-то хрипит и х л ю п а е т Голос гальштаба доносится откуда-то издалека, точно с того света. и д и т е домой, ждите. Мы идем домой. Люди все бегут, бегут, бегут. Из нижней квартиры вытаскивают большой зеркальный шкаф. Пытаемся заснуть. Оворочаемся с боку на бок. Почему-то жестко и неудобно. Света нет, радио молчит. Всю ночь бушуют пожары.